Ибо, признав врожденное величие одного человека, его подданные самоутверждались как люди. Их было не более двух сотен – ковбоев, садоводов и ремесленников с женами и детьми. Очень маленькое королевство. Тем не менее, Фальк уже через несколько дней нисколько не сомневался в том, что герцог Канзаса не утратил бы своего величия, даже если бы он жил один. Дело было в присущих ему качествах. Удивительная неповторимость владений герцога настолько очаровала и поглотила Фалька, что все эти дни он практически не вспоминал о мире, что лежал за их пределами, о том разобщенном полном насилие и неустроенности мире, по которому он так долго путешествовал. Однако, затронув на тринадцатый день в беседе с Эстрелл вопрос об их уходе, он вдруг задумался о характере взаимоотношений владыки Канзас с остальным миром и спросил у нее. «Мне показалось, что синги не допускают зарождения феодального строя среди людей. Почему же тогда они позволили герцогу или королю, как бы он себя ни называл, сохранить свои владения?»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 А подданные герцога, возможно, помнят это слишком хорошо. Он рассмеялся: В любом случае, кораблю летел, не причинив никому вреда. Только не потому, что враг испугался петард, фальк, заметила Эстрел без тени улыбки, словно пытаясь о чем-то предупредить его. Он мельком взглянул на девушку. Она, очевидно, не разглядела сумасшедшего поэтического сумасбродства этого фейерверка, которое уравняло аппарат Сингов солнечным затмением. Но почему бы в дни сумерек человечества не устроить фейерверк? С того времени, как Эстрел заболела и потеряла свой нефритовый талисман, ее не покидали печаль и тревога, а пребывание в этом месте – Доставлявшая столько удовольствия Фальку, для девушки являлась сущим учением. Пора было уходить отсюда. «Пойду поговорю с герцогом о нашем уходе», — нежно сказала ей Фальк, и, оставив подругу в тени ив, усыпанных желто-зелеными почками, направился через сад к дворцу. Рядом с ним трусили пять длинноногих могучих черных псов. Почетный караул, которого ему скоро будет так не доставать.